За свое минутное торжество в сокрушении последних Гогенштауфенов политика вооруженного папизма получает страшное, позорное и долговременное возмездие. Рим одержал решительную победу над величайшим противником своих притязаний императорским домом Гогенштауфенов, единственно лишь благодаря Временному союзу с Королевским домом Франции. Таким образом, за поражение Германской империи папство поплатилось зависимостью от французских королей. Не прошло и четверти века после кровавой гибели Манфреда и Конрадина, как уже папство получает от служителей французского короля внушительные напоминания, что мирская политика не знает бескорыстных услуг и что всякий, полагающийся на внешнюю силу, становится ее жертвой. Именно тот папа, Бонифаций VIII, который с особенным увлечением провозгласил себя обладателем не только духовного, но и вещественного меча, именно он, разбитый и полоненный войсками прежнего папского союзника французского короля, получил ту знаменитую пощечину, которая оказалась предвестием авиньонского пленения пап. Государи, государи стали послушными орудиями одного из своих мнимых вассалов. Авиньонское пленение пап, вынужденное пребывание пап в Авиньоне, навязанное французскими королями 1309-1377. Это пленение и вызванный им раскол или двое папства должны были показать Риму, куда может привести церковную власть мирская политика? Папы-воюющие хотели основать свою власть на покорении государства, и вот они, пленники государства. Папы-законники хотели основать свою власть на внешнем законе, и вот они попадают в такое положение, при котором всякие права бесполезны, ибо неизвестно, какой из двух пап есть законный. Вина средневековых пап В отношении к государству состояло не в том, что они утверждали превосходство духовной власти над Светской, в этом они вполне правы, а в том, что они вопреки этому превосходству, вопреки своему собственному утверждению, что область государственная или политическая есть низшая, переносили цель своей деятельности в эту низшую область, усваивали себе ее характер, действовали ее средствами. Вина папизма не в том, что он превознес, а в том, что он унизил папство. Воистину, мирская политика должна быть подчинена церковной, но никак не через уподобление церкви государству, а, напротив, через постепенное уподобление государства церкви. Мирская действительность должна пересоздаваться по образу церкви, а не этот образ сводится в уровень мирской действительности. Не первосвященники должны становиться царями, а, напротив, царям должно восходить до религиозного союза и нравственного единения с истинными первосвященниками. Церковь должна привлекать, притягивать к себе все мирские силы, а не втягиваться, не вовлекаться в их слепую и безнравственную борьбу. Принимая образ государства, Западная церковь лишала действительное государство его духовной опоры, отнимала у мирской политики ее высшую цель и внутренний смысл. В этом грех папизма по отношению к христианскому государству. Еще более тяжкий грех лежит на нем по отношению к индивидуальной свободе. Вселенская истина. Навеки данные церкви, а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 В исполнении и исцеление отдельный человек не может ни познавать, ни творить истину. Ввиду данной и спасительной истины безусловная свобода заблуждаться. Полноправность неправды также недопустима в церкви, как в государстве недопустима свобода делать зло или полноправность преступника. Последователи Понтии Пилата. Могут повторять его иронический вопрос, что есть истина, и считать все верования и все мнения равноценными и безразличными. Последователи Иисуса Христа обязаны знать, что есть истина и что заблуждение, и, следовательно, не могут считать их равноправными и относиться к ним безразлично. Церковь, обладая истиною Христовой, обязана ограждать своих детей от соблазнов заблуждения. Для этого у нее есть три способа. Или лучше сказать, три степени противодействия заблуждению, а именно обличение, осуждение и отлучение через это исполняется обязанность церкви препятствовать распространению заблуждения, дабы не был соблазнен один из малых сих. Дальше отлучение духовной власть идти не может. Тем самым, что известное лицо отлучено от церкви, церковная юрисдикция над ним прекращается, оно как бы перестает существовать для церкви затем уже дело государства и общества определить свое отношение к таким лицам. Если христианское государство признает религиозные преступления, как подлежащие наравне с другими уголовной ответственности, то церковь, конечно, не призвана брать под свое особое покровительство извергнутых ею еретиков. Но она обязана внушать находящемуся под ее влиянием государству христианские понятия о преступниках вообще, как религиозных, так и обыкновенных. Эти христианские понятия и чувства господствовали в Древней Церкви. И такие иерархи, как святой Амвросий Медиоланский, святой Григорий Турский, святой Иоанн Златоустый, решительно и настойчиво внушали их императорам. Но впоследствии одностороннее благочестие Востока и односторонняя практичность Запада оказались одинаково неблагоприятны для развития человеколюбия и милосердия в обществе. На Востоке были слишком заняты догматикой и обрядностью, а на Западе — церковным правом и политикой. Поэтому... Мы знаем и здесь, и там торжество христианского учения, и церковной власти вовсе не сопровождалось торжеством христианских нравов. Напротив, наиболее религиозный в смысле благочестия и преданности духовной власти период истории Средние века был наименее христианским, в смысле общественной нравственности. Жестокие преследования еретиков... Составляли лишь одну из подробностей в общей картине свирепого мучительства, царившего в средневековой жизни. Нет ничего удивительного, если благочестивые императоры Феодосии и Юстиниан учреждают в Византии настоящую инквизицию для розыска и наказания религиозных преступлений, если затем целые еретические населения беспощадно истребляются. Так, по свидетельству греческого историка Феофана, в одно царствование императрицы Феодоры было избито более ста тысяч еретиков-павликиан. Вследствие подобная же участь постигла Богомилов. Такие действия были согласны с общим характером византийских нравов. Они составляли неизбежное дополнение к беспрестанным избиениям и чудовищным казням при постоянных династических смутах и переворотах. Подобные же явления господствовали и на Западе. И здесь опять не следует выделять религиозные войны, казни еретиков и тому подобное из общей картины тогдашней жизни. Для людей с такими нравами, но искренно преданных духовным интересам, для людей пламенно-религиозных, без сомнения, враги истинной веры казались опаснее врагов гражданского порядка, убивавшие душу, были страшнее и ненавистнее убивавших тело. Поэтому, если простых воров или фальшивых монетчиков в средние века подвергали изысканно мучительным казням, то на сожигание еретиков можно было безо всякого лицемерия смотреть, как на казнь сравнительно кроткую. Таким образом, если на духовную власть... И в особенности на Западе, где ей принадлежала более выдающаяся роль, падает тяжелая ответственность, то не за религиозные преследования, в отдельности взятые, а за весь жестокий и кровавый средневековый порядок. Изменить его разом она не могла, но она должна была с большей решительностью осудить его и никогда не применяться к нему в своих собственных действиях. Относительно же еретиков и неверных, главная, особенная вина церковной власти оказывалась не тогда, когда их сжигали, а тогда, когда их насильственно обращали в католичество. Уголовные преследования еретиков не были, собственно, нарушением свободы совести, ибо здесь преследовалось активное сопротивление закону и должно порицать лишь жестокий способ, каким оно преследовалось. Насильственное присоединение к церкви посредством угроз, тюремного заключения и пыток было уже покушением поработить волю и совесть человека. Покушение безумное и бесплодное, но тем более возмутительное. Нравственный акт подчинения отдельного ума и воли вселенской истине заменяется здесь действием физической слабости. Вымогая покорность внешними средствами, церковная власть хочет отнять у человека силу нравственного самоопределения. Обращаясь не к нравственным силам человека, а к его физической слабости, церковь тем самым теряла свое нравственное превосходство над личностью и вместе с тем справедливо восстановляла ее против себя. Этим церковный авторитет вызывал на себя сильнейшего врага и готовил себе самый чувствительный удар. Отныне верховные права церкви могут отвергаться не на национальной только и политической, а на более глубокой нравственной почве. Досели против Рима поднимались народы и государи, Теперь восстал человек. Это, это последнее... И самое многочисленное восстание против римской власти называется протестанством. Протест, пришедший к самосознанию человеческой личности, поражает папизм в самое сердце, ибо и сам папизм был обусловлен энергией того же человеческого начала в церкви. В исторической деятельности папства человеческое начало выступало во имя религиозной власти или авторитета. В протестантстве оно же выступило во имя религиозной свободы и верховных прав личной совести. Все значение протестанства, конечно, не исчерпывается этим протестом религиозной совести против насилия духовной власти, забывшей свой духовный характер. Но глубочайшая суть и главный жизненный нерв протестанства заключались именно в этом нравственном мотиве. Насколько, однако, трудно человеку сохранить чистоту нравственных начал, разительным примером может служить известная история с Михаилом Серветом, которого реформатор Кальвин сжег за богословское разномыслие. Костер Сервета стоит костра Джордано Бруно и должен был бы внушить протестантским писателям более скромности в их полемике против насилия папства. Замечательно также, что наиболее жестокие преследования ведьм и колдунов происходили в XVI и XVII веках в протестантских странах. В своем историческом явлении реформация была делом очень сложным. В качестве окончательного и коренного противодействия центральному авторитету церкви она соединила в себе и предыдущие противодействия. Так, несомненно, в реформации играл значительную роль антагонизм местных национальных церквей против церкви римской. Особенно это заметно в английской реформации, которая и породила резко обособленную местную англиканскую церковь, национальную и государственную. Но при всем значении этого мотива в реформации, не в нем заключается ее отличительный признак. Стремление к церковной децентрализации не составляет чего-нибудь нового или оригинального в протестанстве. Еще задолго до реформации это стремление было одним из побуждений, ради которых великие церкви Востока порвали общение с Римом. Далее. Немаловажную подмогой для протестанства явилось сопротивление светских властей теократическим притязаниям папства. Стремление различных государей на место опасного для них римского всемирно-церковного государства поставить подручные им отдельные государственные церкви. Но и это побуждение не содержит в себе собственной сути протестанства, ибо уже давно светские государи боролись с папами и добивались для себя некоторых верховных прав над церквами своих владений с этих двух сторон протестантство лишь довело до крайности прежние уже давно выразившиеся начала отличительную же его особенностью является не национальный и не политический протест а чисто нравственный протест насилуемой личности во имя свободы совести и прав индивидуального духа В подтверждение этого небезоснования приводит и то обстоятельство, что протестанство укоренилось преимущественно в германской расе, изначало отличавшейся индивидуализмом, свободолюбием, самоуверенностью личного ума, а в лучших своих представителях и некоторую особенную нравственную глубиною. Интерес местных церквей имел силу и в Испании, и во Франции. Однако первые из этих стран протестанство вовсе не задело, а во второй не могло укорениться. Стремления французской церкви к местной независимости выразились не в протестанстве, а в галликанстве, но и оно должно было исчезнуть. Если бы для произведения реформации достаточно было интересов местной церковной и государственной независимости, то протестанство должно было бы распространиться по всей Европе, где одинаково существовали эти интересы. Но так как для протестанства нужен был еще третий двигатель – дух личной независимости, а он в романской расе был притуплен могучими преданиями римской гражданственности – то естественно, что реформация укоренилась лишь в тех народностях, которые были чужды римским влиянием и сохранили вполне свой германский характер. Решительное утверждение религиозной свободы лица и неприкосновенности личной совести составляет заслугу протестанства. Но эта свобода должна быть действительно религиозной. Неприкосновенные права должны принадлежать действительно совести. Но ни религия, ни совесть не позволят человеку ставить личное мнение мерилом истины и свой произвол мирилом правды. Без сомнения, в глубине человеческой души, внутри каждой отдельной личности, таится способность или возможность к восприятию всего божественного. Но для того, чтобы эта возможность перешла в действие, Человек должен нравственным актом самоотречения преодолеть свою действительную ограниченность и добровольно отдаться независимой от него вселенской истине. Без этого стремление человеческой души к божественному останется только субъективным порывом, бездейственным и бесплодным. К этому печальному результату пришел и должен был прийти протестантизм, отвергнув обязательные для отдельного лица значения Вселенской церковной истины. В частности, по отношению к церковному авторитету или духовной власти, заблуждение протестантов заключается в том, что они не остановились на отрицании принудительной силы церковного авторитета. Справедливо восстав против внешнего принуждения, Они не захотели признать и внутренние, и нравственные обязательности вселенского авторитета для отдельного лица. Не из рабского страха и не из мертвой костности должен человек подчиняться вселенскому авторитету церкви, а из христианского смирения, сознания своей личной несостоятельности, из любви к общему делу, для которого необходимо единение, а, наконец, и более всего и твердой веры в христианскую истину, которая не может оставаться только субъективной, не может быть предоставлена произволу личных мнений и взглядов. Со стороны человеческих представителей духовной власти требование насильственного подчинения было нарушением христианской правды но отказ в добровольном подчинении был таким же нарушением правды со стороны протестантов. Из всего сказанного нам открывается поучительный и важный смысл в исторических превратностях католичества. Папство утверждает единство воинствующей церкви через централизацию духовной власти, и в этом утверждении есть истина. Но, исходя из этой истины, папизм стал стремиться к подавлению местной церковной независимости, и в этом была его первая неправда. Разделение церквей показало, что церковь насильственно объединяема, быть не может. Далее. Папство утверждает, что государство и гражданское общество должны быть подчинены церковной власти призванной к владычеству над миром во имя и силою того, кто победил мир. И в этом утверждение есть истина. Но папизм стал стремиться к мирскому владычеству, над мирскими началами и властями, не свободную силу и духовного человека, победившего мир, а плотским и рабским насилием, и в этом его вторая неправда и в ответ на нее торжество светской власти во всем христианском мире показало, что церковь насильственно над миром господствовать не может. Наконец, папство утверждает, что духовная власть церкви призвана руководить всех людей на пути спасения, и что всякий человек обязан подчиняться и повиноваться верховной власти церкви, и это утверждение истина но папизм стал стремиться вынудить покорность у человеческой совести, навязать душе свой авторитет внешними средствами. И в этом его третья неправда. И в ответ на нее явилось протестанство и показало, что человек насильно спасен быть не может. Вот относительное оправдание и для разделения церквей и для борьбы светской власти против папства, и для реформации. Но это оправдание только относительное, и результаты этих трех движений только отрицательны. Византизм восстал против усиленной централизации Рима. Он был бы вполне прав, если бы помимо римской централизации мог дать церквам деятельное и крепкое единство для общего дела. Но он этого сам не мог. Церкви остались разделенными, и последствия этого разделения доселе парализуют историческую силу христианства, и перед нами, по-видимому, стоит дилемма или принудительная централизация Рима, или отсутствие церковного единства. Далее. Мирские власти во всей Европе восстали против насильственной теократии папизма. Они были бы вполне правы, если бы взамен этой теократии могли создать для человечества такой общественный порядок, который, оставляя свободное место религии и всем высшим духовным интересам, осуществлял бы правду в людских отношениях и давал бы мирное, правильное развитие всем человеческим силам. Но на самом деле мы видим повсюду отсутствие всякого прочного порядка постоянную вражду между государствами и нациями, изводящую лучшие силы народа на колоссальные вооружения и в каждом народе и государстве ожесточенную борьбу классов и партий и как венец всего этого, как окончательное решение всех вопросов внешних и внутренних, громадные и все более учащенные войны, международные и междуусобные, в сравнении с которыми Войны средних веков могут казаться детской игрой. И здесь, по-видимому, остается дилемма. Или принудительная теократия папства, или политический и общественный хаос. Наконец, протестанство и вышедший из него рационализм восстали против папства за то, что оно вымогало у человека покорность авторитету. Протестанство и рационализм Были бы вполне правы, если бы взамен единой истины авторитета они могли дать человечеству единую истину разума. Но вместо того мы видим беспрерывную смену системы теорий, никакой объективной и универсальной вселенской истины, не представляющих никакой обязательности для ума. Не имеющих остающихся на степени личных мнений и односторонних взглядов друг друга взаимно исключающих. И тут опять тяготеет дилемма Или обязательная авторитет церкви, или умственная и нравственная смута. Такое бедственное положение христианского мира имеет одну причину и один исход При всем Разнообразии исторических движений в христианстве, у них есть одна общая черта, и в ней сущность дела. Все эти движения совершали своими тех или других прав, отстаивались права центральной духовной власти, права местных церквей, права светской власти, права личного мнения и разума. То нравственное настроение, в котором человек или собрание людей думает прежде всего о своих правах, противоречит духу христианства, идет не от Бога и в деле Божьем совершенно бесплодно. Настоящая христианская жизнь начнется только тогда, когда все свободные силы человечества оставив в покое свои спорные права и обратившись к своим бесспорным обязанностям. Добровольно и по совести примутся за все то, к чему средневековый папизм стремился путем принуждения и насилия. Здесь конец великого спора и начало христианской политики.